Глава 27. Единственное, чем мы можем распоряжаться. Ио вышла вслед за Эдеем, но тот уже покинул смотровую. Чимди и Нико поспешили за ним. Последний бросил на Ио извиняющийся взгляд. Она замерла перед распахнутой дверью, ощущая на затылке сверлящий взгляд Самии. Какая же она наивная! Ну, конечно, Эдей примет сторону своего босса. Очевидно, он восхищается ею, даже любит. Он верен ей до мозга костей. И теперь он направляется прямиком в Фортуну, чтобы рассказать Бьянке о подозрениях Ио. Каким бы преимуществом Ио не обладала ранее, теперь оно исчезло. И сильнее обиды, сильнее страха, гнева или разочарования было чувство, что ее сердце разбито. Она надеялась, что обещание нити судьбы наконец исполнится, ведь Идею казалось, будто он знает ее всю жизнь. Она думала, он заключит ее в объятия и скажет, что поможет ей вопреки всему что он и правда смотрит на нее, как будто она его солнце. Боги, какая же она идиотка! «У тебя сильный ушипребер, сказала стоящая за спиной Ио Самия. «Позволь мне исцелить тебя». У нее не было сил возражать. Самия подвела Ио к столу и задрала ее свитер и майку. На Ио живого места не было. Пальцы Самии осторожно скользнули по ребрам. От нее пахло так же, как и в их СДМ-квартире чистым бельем и черным чаем. Ее кожа была светлее, чем у Эдея, и усеяна темными веснушками, которые подчеркивали ее приподнятые глаза и губы в форме сердца. Ио отвела взгляд, не желая смутить девушку. «Все не так плохо, как выглядит», — заключила она. Когда Самия добралась до особенно болезненного места, и Ио не сдержалась и ойкнула. «Будет больно», — предупредила Самия. «Потерпи». Ио кивнула. Самия закрыла глаза, и начала медленно ощупывать самый большой синяк. Откуда-то изнутри Ио поднялся жар, от него кожу покалывало, но это приносило облегчение. Так работала сила потомков четырех сыновей гора, сумазийских богов тела и мумификации. Исцелять плоть, ускорять заживление. Хруст. Ио хватало ртом воздух, боль пронзила ее, не давая вдохнуть. «Боги!» «Извини, у тебя было сломано ребро». «Пришлось это исправить. Лед и противовоспалительные средства два раза в день снимут остаточную боль», — сказала Самия, похлопывая Ио по бедру. «Рецепт нужен?» Когда Ио попыталась медленно вдохнуть и выдохнуть, чтобы унять боль, ее губы задрожали. «Да, пожалуйста», — целительница посмотрела на нее изучающим взглядом. «Эдей рассказывал тебе, как стал работать на бьянку?» «Нет». Самия порылась в шкафу, и достала пузырек с таблетками. «Когда мы только приехали в Аланте, нам приходилось браться за любую работу, чтобы оплачивать аренду квартиры. Я ухаживала за пожилой парой, Эдей работал на стройке. Однажды ночью он пришел домой сильно избитым. Другие мужчины со стройки не особо жаловали сумази. Сказали, что мы понаехали сюда, чтобы отнять их рабочие места». Не будь и рождённый гором, его колено вряд ли бы зажило как надо. На следующий день Эдэй вернулся на стройку и продолжил работать, как ни в чем не бывало. И после этого его захотела видеть большой босс. «Ого!» — прошептала Ио. «Я тоже так подумала». Она спросила его, почему он заехал кувалдой по физиономиям обидчиков в ответ. А Эде ответил, что не станет рисковать нашим и без того шатким положением ради мести сказал, что насилие не выход. К концу дня всех рабочих, поднявших на него руку, уволили, а Эдей получил повышение. Его новая работа заключалась в надзоре за всеми стройками вылах, чтобы подобного больше не повторилось. Йоу уставилась на свои ладони. Большим боссом была Бьянка? Да. И знала много подобных историй. С тех пор, как Бьянка Росси завладела илами, Район стал, если и не совсем законопослушным, то, по крайней мере, более принципиальным. Королева мафии установила некое подобие порядка. Она не позволяла маргиналам взимать плату за проход по мостам, выгоняла из всех домогателей, показывала владельцам магазинов, что бывает, если платить иммигрантам лишь половину той зарплаты, которую они заслуживают. Бьянка сделала жизнь в вылах безопаснее. Но какой в этом был смысл, если она сама представляла угрозу? Эдей быстро понял, что эта работа не для него. Он пытался реформировать Фортуну как мог, но некоторые вещи ему все же были неподвластны. Тем не менее, он остается с Бьянкой, потому что у нее есть средства, чтобы продлевать его разрешение на пребывание в Аланте и, соответственно, мое. Он многим пожертвовал, чтобы мы были здесь в безопасности. Лицо Самии исказила тихая ярость. и помнило, что Самия продолжала помогать женщинам с нежелательной беременностью, даже после того, как ее жизни стала угрожать опасность, что она сращивала кости своего парня после каждой драки. Неудивительно, что они с Эдеем стали такой прекрасной парой, стойкие и бесстрашные. Вам, местным и нарожденным, приходится не сладко, но нам, приезжим, еще хуже. Даже когда иммигранты выполняли все условия и собирали необходимые средства, их часто разворачивали у самых ворот, оставляя на произвол судьбы в пустоши, один на один с приливами и неумусонными. В таком коррумпированном городе, как Аланта, поддержка местного населения имела большое значение. Видимо, для Идеи это была достаточно веская причина, чтобы оставаться на службе у Бьянки, а для Самии, чтобы обратиться за помощью к Сен-Иву и инициативе. «Я пытаюсь сказать», — заключила Сами, «что Бьянка Росси, какой бы жестокой, какой бы хитрой она ни была, заслужила преданность Илов». Преданность Эдея — даже мою. Она единственная, кто предлагает нам свою силу и помогает бороться за справедливость. Но, насколько я понимаю, Эдея нашел другой, более мягкий способ дать ей отпор, благодаря твоему расследованию, благодаря тебе. Только будь с ним добрее отказаться от своей преданности. Дело нелегкое и не быстрое. Знаю. Ио правда знала. Она знала все о том, как трудно бывает отказаться от преданности детально анализировать людей, которых ты любил, и решать, стоит ли любить то, что от них осталось. Даже сейчас, два года спустя, она не понимала, что чувствует Ктаис, родной сестре, человеку, который ее воспитал. Ио была счастлива, была смущена тем, что дала Идею повод для изменений, тем, что благодаря ей он решился дать Бьянке отпор. Но правда заключалась в том, что ждать его она не могла. Она знает уже слишком много. Теперь, чтобы получить от королевы мафии то, что ей нужно, Ио придется бежать на перегонки со временем. Пару раз я замечала, что у Бьянки синие губы. Тебе об этом что-нибудь известно?» — спросила Ио. Сами она хмурилась. «Может, сонный отвар? А разве не существует специальных снотворных таблеток? Существует, но в сиреневом переулке любят разводить сыворотку в коктейлях. В основном синюю, иногда красную». Сиреневый переулок, окруженный дворцами грез, клубами и игорными заведениями, был центром владений королевы мафии, длинной улицей, в конце которой находился клуб Фортуна. Ей принадлежала половина зданий в переулке, а с остальных она собирала плату за покровительство. Единственными заведениями, где подавали сонные коктейли, были дворцы грез. Там, рожденные анирами, могли помочь вам расслабиться, погрузив в легкий сон без сновидений как Ио и подозревала. «А почему ты спрашиваешь?» спросила Самия. Ио соскользнула со стола и застенчиво улыбнулась. «Лучше тебе не знать». Самия поспешно добавила. «Будь осторожна с тем, кому решишь обратиться». «Никто из рожденных анирами не захочет сотрудничать». «Не волнуйся», сказала Ио. «У меня есть свой анир». Ио открыла дверь и увидела Эдея, сидевшего на полу напротив смотровой. Он прислонился спиной к стене, уперев локти в колени. Когда Ио вышла, он тут же поднял голову и молча наблюдал, как она приближается. Ио остановилась перед ним, не зная, что сделать или сказать. Ее сердце грохотало, выжимая из легких скудные остатки воздуха. Он здесь? Он ждал ее? Эдей провел рукой по волосам. «Я сожалею о том, что сказал». Ио вспомнил вопрос, заданный им вчера на рынке Мадиана, «Ты чувствуешь себя в безопасности, Ио?» Возможно, он точно знал, о чем спросить, потому что тоже это чувствовал. Чувствовал прямо сейчас. Уязвимость от того, что его преданностью, его любовью воспользовались. Уязвимость от привязанности к тому, кто совершает жестокие поступки. Ио стояла перед Эдеем и, глядя на него, видела себя. «Будь добрее», — велела Самия. Ио со всей добротой произнесла. «Когда умерли родители», Нашим воспитанием занялась Таис. Ей было всего семнадцать, и все же она работала на двух работах, оплачивала счета и следила за тем, чтобы мы с Авой хорошо учились. Какими бы ни были ее амбиции, она оставила их ради нас. И поэтому через некоторое время, как мне кажется, она захотела, чтобы мы выразили нашу благодарность, согласившись подчиняться любому ее слову, будто это закон. Чтобы мы были умными, благородными и независимыми чтили память наших родителей. Но больше всего она хотела, чтобы мы стремились к лучшему. А когда мы с Авой... Хотя нет, только я, ее глубоко вздохнула, всегда была только я. Может, потому что я была самой младшей, а может и вообще без какой бы то ни было причины. Когда я вела себя не так, как Таис считала уместным, она становилась жестокой, не разговаривала со мной днями напролет, критиковала любые мои действия, часто преувеличивая масштаб драмы. Стыдила меня при каждом удобном случае за непомытую кастрюлю, за ночевку урозы, за неумелое использование силы, рожденной Мойрой. Ее чувствовала на себе взгляд Эдея, но не смотрела ему в глаза. Она бы не устояла перед тем, что отражалось в них сейчас, когда она открылась ему. Когда работа ей нравилась и приносила хорошие деньги, она становилась совсем другим человеком щедрым на поцелуи, объятия и комплименты. Я забывала обо всех жестоких словах, что она говорила, когда была расстроена. Моё настроение зависело от неё. Если она приходила домой уставшая и недовольная, я сидела в своей комнате. Если она улыбалась, мой день становился прекрасным. Когда она просила меня перерезать нити, которые связывали владельца картинной галереи с его любимыми художниками, я не колеблясь, делала это. Она говорила, что так, Я дам ее начальнице, художнице из Росска, шанс добиться успеха. Когда она предложила мне заняться работой, которую нашел для нас ее парень, я не увидела в этом ничего плохого. Я была рада, наконец, приносить пользу нашей семье. Но однажды парень Таис перешел черту, и она ушла от него. Мы пытались продолжить работу сами, но не смогли найти клиентов. Таис снова погрузилась в одно из своих мрачных состояний А я считала себя виноватой в этом. Ее тяжело вздохнула. Она подобралась к самой трудной части. До того, как это произошло, у нас было достаточно денег, чтобы Ава снова начала брать уроки пения. Она прошла конкурс в Академии аска в Роске и получила полную стипендию. Ава была в восторге. Мы сразу же погрузились в планирование. Когда она поедет туда, где будет жить, как мы будем ее навещать? Таис тогда не сказала ни слова. В ту ночь она пришла в мою комнату. «Перережь», — сказала она, — «перережь нить Авы, ведущую к музыке». Я не знала, что ответить. Хотела ли я, чтобы Ава осталась с нами? Да. Волновалась ли я, что Роск слишком далеко, чтобы мы успели прийти ей на помощь? Да. Но я не могла перерезать ее нить, отнять у Авы то единственное, что делало ее по-настоящему счастливой. Поэтому я сказала Таис нет. Всю следующую неделю она со мной не разговаривала, не выходила из своей комнаты. Тогда Роза оставалась у меня каждую ночь, опасаясь, что Таис загонит меня в угол и снова попросит об этом. На седьмой день, поздно ночью, мы с Розой услышали, что она собирает свои вещи, роется в ящиках, в поисках бумаг. Услышали, как за ней закрылась дверь. Я догадалась, что она уходит, и не стала ее останавливать. Наконец, Ио опустила глаза на идее. Его взгляд был мягким, будто невесомым. Он знает, верно? Он все понял. Эдей сказал, «Ты защищала Аву. Тебе не в чем себя винить, Ио». Но ей было в чем. На плечах Ио лежала целая гора из вины и стыда. «Подожди», — остановила его она, — «это не вся правда». Она впервые в жизни решилась честно рассказать об исчезновении Таис и должна идти до конца. Вся правда в том, что я не просто хотела защитить Аву. Я хотела, чтобы Таис ушла. Всю неделю, день за днем, я дюйм за дюймом изнашивала ее нить дома. Когда она, наконец, провалась вся любовь Таис к причина, по которой она никогда бы не покинула город, исчезла. Я попросила Розу посылать ей сны о путешествиях. Они были такие яркие, что Таис не смогла сопротивляться. Когда сестра собрала вещи и уехала, я не удивилась, Я хотела этого, я это спланировала. Это было тщательно продумано. У ее были злые намерения. Она была злодейкой, и она это знала. Она рассчитывала, что исповедь идею принесет освобождение, снимет с ее плеч, бремя, дарует покой. Но она чувствовала лишь печаль. Теперь, рассказанная вслух, эта история показалась ей несчастливой. Ей стало обидно за себя и за Аву, за Таис. Ио. Начал Эдей. «Я видела ее сегодня», — продолжила Ио, потому что чувствовала, что он попытается утешить ее и что у него, возможно, получится, а она этого не заслужила. Сэн ивом Она была спокойной, доброй и счастливой, и я все думала, а вдруг ей просто было нужно, чтобы кто-то за нее боролся, а я даже не попыталась. «Ты не обязана была этого делать. Сколько тебе было? Шестнадцать? Ты долгие годы страдала» и в итоге решила защитить себя. После короткой паузы Эдей произнес. «Кое-кто мудрый сказал мне однажды, что мириться со злом — все равно, что умирать медленной смертью». Из горла Ио вырвался странный звук, то ли всхлип, то ли смешок. Он процитировал ее же слова. Она подняла взгляд в потолок. «Боги, он прекрасен!» Она знала, что если войдет в полотно, нить судьбы будет пульсировать так же ярко, как луна Пандия». Ио могла вытянуть руку и прикоснуться к ней, могла показать ему «это наша нить судьбы, вот что я чувствую». Но страх затмил все мысли Ио. Она не могла представить другой реакции Эдея, кроме осуждения. Она не перерезала их нить, потом долго ее скрывала, а теперь, что хуже всего, укрепляла ее. Она влюбилась в него. Рассказав все, она задушит его тем, что он так ненавидит уготованой для него судьбой выбором сделанным за него кем то другим скоро подумала она она скажет правду и потеряет его но только после того как закончится этот бардак ты правда считаешь что это могла быть бьянка спросила эдей да ответила ио а потом мягко добавила люди которых мы любим иногда бывают жестокими но наша любовь не оправдывает их и не должна но что мы за люди прошептала Дэй, «если любим кого-то жестокого». Ио часто задавала себе этот вопрос. Она открыла рот и опять закрыла, попробовала еще раз. «Мы — те, кто умеет любить. Вот и все. Любовь — это единственное, чем мы можем распоряжаться. Это как раз один из тех уроков, которые нужно прожить, чтобы усвоить. Не так ли?» «Ты попросила меня доверять тебе», — сказала Дэй, массируя ладони. «Я тебе доверяю. Тогда я забыл об этом. Прости». И он наполнило тепло. Ей хотелось встать перед ним на колени и упасть в его объятия. Но вместо этого она просто протянула ему руку. На его губах мелькнула улыбка, его пальцы коснулись ее. Он поднялся на ноги.